Глава двадцать первая. Пламя ярости. Ого, создатель меня пабери рей! На Луиджи была надета странная и очень смешная шапочка, которой сверху крепились многочисленные кристаллы, проводки и железки. Мастер разглядывал Троицу сквозь цветные стеклышки очков, приделанных к шапке спереди. Куда ты, говоришь, попал? А что такое? осторожно спросил Рей. Ты увидел что-то необычное? Ха, необычное. Да ты в магическом спектре светишься как ночная ваза архимага Пульпиция. Что? не понял вор. А, не обращай внимания. Я хотел сказать, от тебя исходит такое магическое излучение, словно ты проглотил пару мощных артефактов. И запил секретным эльфийским эликсиром. И не только ты. Твои друзья тоже хороши. Более того, Луидж снял свою нелепую шапку, поправил на ней несколько камешков и надел снова. Более того, между вами тянутся чудные магические связи, образуя вокруг вас плотный кокон. Я такого ещё никогда не видел. Я знал, что тебе будет интересно. Усмехнулся Рей. Это все хорошо и красиво, мастер Луиджи. Подключился к разговору вампир. Но ну вот можешь ли ты что-то с этим сделать? А то эти связи причиняют нам некоторое неудобство. Какие? С азартом поинтересовался Луиджи. Разные. Спокойно ответил Терри жестом останавливая от ответа Рэя. Разные. Мастер Луиджи, неприятные. Ты сможешь это исправить. Любопытный вопрос, протянул изобретатель, что-то перещелкнул на своем шлеме и снова принялся их разглядывать уже гораздо внимательнее. Люди всегда такие люди. Пока не пригрозишь им как следует, они не начнут относиться к делу серьезно. Ехидные комментарии внутреннего голоса отвлёк Терри от бормотаний Луиджи. Неужели этот магический взрыв как-то повлиял на него, и теперь он теряет такой ценой заработанный контроль над собой? Одна лишь мысль об этом заставила Терри содрогнуться. Вампир прислушался к своим ощущениям. Неизвестно, что там видел этот чудной человек с очками на голове, но вампир ощущал в себе нечто и народное, странное и живое, словно в нем завелся осколок чужого сознания. Голодным червем оно копалось в воспоминаниях Терри, в его голове, в его личности, вытаскивая на поверхность давно закопанные реакции и эмоции. Но больше всего пугало вампира то, что его альтер-эго, этот мерзкий и кровожадный внутренний голос, казалось, был только рад новому присутствию, будто ему было известно нечто такое, что сам Терри осознать никак не мог. Возможно, я все-таки могу вам помочь, не очень уверенно сказал наконец Луиджи, ощупывая руками нечто видимое одному ему. Да-да. Если немного изменить направление потоков и общий рисунок, найти пустующий резервуар. Момент. Он метнулся к одному из шкафов, чем-то там погремел и быстро вернулся с отвратительной новить на штуковиной, напоминающей чудовищных размеров шприц со спиральным шлангом. О, не волнуйся, мальчик, это совсем не больно, поспешил заверить Луиджи. увидев, как позеленел и привалился к стеночке киллиан. Ну, почти. И глаз служит всего лишь проводником энергии. Но нужно быть очень опытным специалистом, чтобы сразу попасть в цель, не разрушив энергетический пучок. Так. Ты действительно сказал, могу помочь, или это какой-то хитрый технический термин? С улыбкой перебил вор. Рей, дорогой, тебе бы всё смеяться. Нет бы нашёл себе хорошенькую девушку. Она нарожала бы тебе маленьких рейчиков, а ты продолжал бы честно воровать у богатеев. Но вместо этого ты впутываешься в проблемы с храмом. А чтобы тебе не было скучно, добавляешь туда сложные магические артефакты и ловушки. Я обязательно последую твоему совету, Лу. Как только ты сможешь избавить меня от некоторых неудобств, Сомневаюсь, что хорошенькие девушки будут готовы встречаться с тем, кто магически связан с мальчишкой-храмовником и вампиром. О, ты будешь удивлён, Рей, на что готовы согласиться современные девушки. Изобретатель весело подмигнул вору из-под своих странных очков и под недоверчивым взглядом Килена отложил шприц в сторону. Но к несчастью, Я, кажется, знаю решение твоей проблемы. Сейчас я попробую разорвать вашу связь, а потом уже извлеку то, что там в вас угодило. Только сначала небольшое условие. Луиджи посмотрел на Тери и вампир внутренне напрягся, ожидая подвоха. Я собираюсь провести с вами весьма тонкую манипуляцию и вполне допускаю, что такое воздействие может спровоцировать твоего необычного друга на необдуманные поступки. Тери почувствовал, как верхняя губа поднялась, обнажив клыки. Да что этот человек себе позволяет? Ты хочешь сказать, что я не могу себя контролировать? Вкратцево уточнил он. Изобретатель попятился с опаской глядя на вампира. «Э, Тери, мастер Луиджи прав. Киллиан всё ещё был бледен, но голос звучал уверенно, как всегда, когда дело касалось его любимой науки. Магическое воздействие непредсказуемо и может вызвать самые разные переживания. Так как ты наиболее опасный из нас троих, то к предостережению стоит прислушаться. И именно так ухватился за помощь Лу. Я всего лишь прошу, уважаемого вампира, на время обуздать свой горячий нрав с помощью вот этого. Неизвестно как, в руках Улуиджа оказалась любопытная вещица: набор ремней и большой кусок кожи. Рейзе смеялся. Что? недовольно проворчал вампир. Вор замахал руками, с трудом сдерживая смех. Просто эта штука напомнила мне об одном довольно веселеньком борделе. Там как раз, ха-ха-ха, очень любят вот такие приблуды. Тери захотелось одновременно рассмеяться и разорвать вора на куски. Он протянул руку и взял улыдки сдерживающие пуды. От невзрачных ремешков исходило такое магическое излучение. что у вампира едва не прогорела кожа на ладонях. Вдоль ремней тянулись тесные ряды серебряных клёпок. А на наморднике, иначе назвать этот кусок кожи тэри не смог, была плотная вязь рун, слишком знакомых рун. Я это не надену, ни за что. Вампир произнёс это таким тоном, что все резко замолкли, и даже Рей перестал смеяться, глядя на Тери серьёзно и внимательно. Людей можно только убивать, им нельзя доверять. Разорвать, уничтожить, напасть первым. Тери сжал кулаки с такой силой, что едва не сломал пальцы. Нет. Это не ты так думаешь, Тери. Это всего лишь оно. Всего лишь твоя природа решила проснуться именно сейчас. Это страх. Просто страх. Страх? У тебя? Ты был создан убивать. Не бояться ничего в этом мире. Да что ты с собой сделал? Из гениальной машины для убийства, настоящего произведения искусства, превратился в шута для людей. Проклятый внутренний голос. Становилось всё громче, и вампиру пришлось приложить огромные усилия, чтобы тело не перешло в режим боевой трансформации. Тери Рейня ожидена подошёл к вампиру и положил руку ему на плечо. Да ты человек совершенно глуп. Я могу разорвать тебя одним движением. Странно, но эта мысль помогла ему вернуть контроль над собой. Тери, послушай меня. Рай смотрел прямо в глаза и говорил мягким, спокойным голосом. Ты ведь хочешь вернуться к своей прежней жизни, а? Вампир. В уютную тихую пещерку на краю мира. Так вот, мы тоже хотим вернуться. Правда, не уверен насчёт него. Парень усмехнулся, мельком глянув на презадумавшегося послушника. Но я-то точно хочу. Более того, должен Илу, возможно, единственный во всей Западной империи, кто способен нам помочь. Это магия, Тери. И если мы не избавимся от неё сейчас, то неизвестно, что с нами будет дальше. Скажу честно, я не могу доверять тебе. Вдруг, когда магическая связь пропадёт, ты просто решишь тут всех сожрать. Поэтому мне нужны гарантии. Я хочу жить, слышишь? Я должен жить. Но если ты сейчас же не наденешь этот грёбаный намордник, весь пройденный нами путь окажется напрасным. И мне не останется ничего лучше, чем прострелить себе башку и угробить нас троих. Потому что рано или поздно хромовники до нас доберутся. И когда мы попадём в их клешни, смерть наверняка покажется нам не худшей участию. Последняя фраза вора заставила Килиана тихо всхлипнуть, а изобретателя, наверное, уже в 300-й раз сильно пожалеть о том, что вообще пустил эту проблемную компанию на свой порог. Тери с удивлением присмотрелся к Рэю, ища подвох. Но тот выглядел уверенно, не вызывая сомнений в своих словах. Он действительно способен был сделать то, о чём говорил. И Тери вдруг ощутил, как ярость внутри отступает, а этот твор смел и готов пойти на многое, даже на то, чтобы сказать правду в глаза вампиру. Его жизнь не так ничтожно коротка, но он в любой момент может сам ее оборвать по собственной воле, без страха и колебаний. Может, в этом и заключается главное отличие человека от вампира. В его свободе выбора, свободе быть собой. Отдели смятение от его причины. Смотри на само дело, и ты убедишься, что в любом из них нет ничего страшного, кроме самого страха. Тихим шёпотом произнёс стери, словно в трансе, глядя на путы. Затем глубоко вздохнул, криво усмехнулся и поднял глаза на Рэя. Хорошо, вор. Как бы мне ни хотелось увидеть тебя с простреленной головой, я надену эту дрянь. Я всегда знал, что ты умеешь выражаться на понятном, простым работягам языке, с улыбкой признал Срей. Кожаные ремешки чёрными змеями оплелись вокруг запястий. поползли по спине и обхватили лицо плотным наморником. Вампир чувствовал сильное жжение, верный признак магической природы этих пут. Мышцы инстинктивно напряглись, но тонкие ремешки держали не хуже цепей. Великолепно, с явным облегчением выдохнул Луиджи. Рей, теперь ты, вставай вот сюда. Воры поставили перед странным прибором, напоминающим лапу огромного животного. Каждый палец заканчивался небольшим кристаллом, слегка мерцавшим своим собственным внутренним светом. Луиджи встал позади лапы, надел шлем и перчатки, от которых шли многочисленные провода к каждому из пальцев. Шлем полностью закрывал лицо, и вампир удивился, как изобретатель будет что-то через него видеть. Жжение на коже стало сильнее, и машина ожила. Террис слегка отпрянул. Слишком непривычными казались движения этой странной конструкции, будто наделённой сознанием. Краем глаза вампир заметил, как заворожённо за всем наблюдает Киллиан. Видимо, жизнь в храме не позволяло простым послушникам насладиться продвинутыми техниками работы с магией. Зато теперь, хмуро подумал вампир, парень слех вой наверстает упущенное впечатления за всю свою жизнь. Луиджи двигал в воздухе руками, словно играя на видимых ему одному струнах. Материализация четвёртого энергопотока эктоэнергеальной волновой функции Сам себе обарматал мастер. Такой клубок, столько нитей. Это что, солнце или звезда? Неожиданно тело вампира напреглось. Каждая мышца сделалась твёрдой, как камень. Дышать стало почти невозможно, хотя как на зло очень хотелось. Вместе с судорогой пришла волна боли. Тели показалось, что каждое сухожилие Медленно разрывается, словно старая и стёртая верёвка. От боли хотелось выть рычать, но получалось только слабое сепение сквозь ноздник. Судорога внезапно исчезла, мышцы обмякли как мешки с водой. Тери упал на пол, едва не приложившись головой о стоящий рядом стол. Лёгкие снова заработали в полную силу. И вампир жадно хватал ртом воздух, не спеша вставать. Ага, донеслось вдруг от Луиджи. Кажется, я что-то начинаю понимать. Не успел Тери обрадоваться, что его мучениям пришёл конец, как по телу пробежала неприятная волна щекотки, и мир вокруг провалился во тьму. Огонь. Всюду огонь. Горячее и злое сияние яркого пламени. Вампиры отличаются особыми свойствами в регенерации повреждённых тканей, симбиотической цикличность, развитие метаболического ускорения. Голоса тоже были в огне, и Тери старался сжаться в ещё более тугой комок. Руки и ноги были переплетены тонкими кожаными ремешками. А лицо до глаз скрывала плотная маска. Сохраняет психические функции в регрессивной фазе. Говоря по-простому, профессор, чем больнее мы делаем этой твари, тем яростнее она сражается и сильнее становится. Можно сказать и так. Смотрите. Огонь набросился на него, быстрый и беспощадный. Тереза хрипела от боли. Нестерпимые пульсации в обожжённых ногах рождала ослепительную ярость. Нападать. Тело напряглось, стремясь разорвать оковы и броситься на врагов, но что-то мешало, не позволяло, сопротивлялось. Огонь отступил, но ярость осталась. Она всегда рядом, готовая по малейшему приказу хозяина сорваться в кровавый полёт. Я не зверь, звучал где-то глубоко в сознании слабый голос Я не зверь, повторяли потрескавшиеся обожжённые губы. Вот видите, даже в условиях переменных стимулов существо не приходит в состояние выученной беспомощности. Это феноменально. В любой ситуации когнитивного диссонанса или неопределённости среды оно выбирает стратегию нападения и усиления стимула Только раскачивает реакцию. Голоса пропали где-то в бесконечности. И Тери остался один на один с огнем. Пламя плессало и извивалось, как страстная любовница, приглашая дотронуться до своего жаркого тела. Я не зверь, продолжал настаивать внутренний голос. Но разве можно в одиночку бороться с лавиной? Ярость всегда сильнее. Ярость всегда побеждает. Ярость сжигает боль, сжигает страх. Люди допустят ошибку. Они всегда ошибаются. И тогда ярость будет плясать над их трупами. Я не зверь, настойчиво пульсировало где-то в глубине. Но разве можно каплей потушить вулкан? Неожиданно стена огня расступилась в стороны. Тери приподнялся. Перед ним стоял человек в рваной одежде, мальчишка, совсем ещё ребёнок, сжимающий рукоять слишком тяжёлого для него меча. Кто его сюда впустил? Зачем? Хотя, какая разница? Ведь у него в руках оружие, и он человек. Боль ушла, огонь исчез. Остался только жгучий голод. Нет, нет, нет, нет, не делай этого. Я не зверь. Я не буду, не хочу. Я хозяин этого тела. Я могу себя контролировать. Глупость. Кто тебе сказал, что твои желания имеют значение? Ты был создан убивать, уничтожать, разрушать. У тебя нет выбора. Магические путы неожиданно ослабли. Кожаные ремни смейками соскользнули с лодыжек и запястий. С глухим стуком упала с лица маска. Я не зверь. Нет. Я не зверь. Глаза блеснули холодной колючей сталью. Тери улыбнулся, обнажая острые клыки. Время убивать. Вампир с трудом разлепил веки, перевернулся на бок и чуть слышно застонал. Во рту чувствовался привкус крови. Тери посмотрел на свои руки. Видимо, опасения Луиджи действительно были обоснованы. Вместо аккуратных ногтей на пальцах красовались длинные изогнутые когти. М-м, да. Боевая трансформация, хоть и не полная. Надо дать ему должные путы сковавшие руки и намордник, выдержали. Ты всё-таки теряешь контроль над собой, Тери. Вампир поскорее отогнал эту пугающую мысль. Потом, всё потом. Сначала разобраться с теми проблемами, которые в буквальном смысле лежат прямо перед ним. Например, с телом Рэя, безвольным мешком, валявшимся на столе. Тери собрал силы и сел, опираясь связанными руками о табурет. Вокруг царил ещё больший беспорядок, чем раньше. Как будто все вещи в мастерской перевернул ураган. Справа донёсся стон и звук падающих предметов. Вампир скосил глаза и увидел лежащего на спине Килиана, пытающегося подняться из-под горы наваленных на него мисок, бутылок и книг. Первая попытка оказалась неудачной. Послушник снова упал, застонал сильнее прежнего, перевернулся на живот, упёрся руками в пол и сумел таки привести себя в полусидячее положение. Ну что? Получилось? сквозь наморник спросил вампир хриплым голосом. Киллиан обернулся. Тери увидел его плавающий взгляд, садину на щеке. Кровь на подранной рясе послушника. Не знаю, ответил полуэльф. А где мастер и что с Рейм? В этот момент в комнату ворвался Луиджи, держа в руках нечто, напоминающее две маленькие крышки от кастрюли. Крышки излучали красноватый свет, и Тери передёрнула. Снова эта магия. Ничего хорошего от нее ждать не стоит. Луиджи подбежал к краю и прислонил крышки к вискам вора. Щёлкнуло, телоре дёрнулось, а через мгновение парень подскочил, словно его ударила в спину лошадь. А, -а, -а мать вашу! вскричал вор, хватаясь то за голову, то за пояс с арбалетом. Затем взгляд его остановился на Луиджи со странными штуками в руках. Килени, который всё ещё пытался встать, Из лоши пьящим в намордник Терри. Ну что, получилось? Это мне у тебя надо спросить, ответил изобретатель, откладывая в сторону оживительный прибор. Вы учинили тут форменную катастрофу, и мой ауроскоп оказался в числе пострадавших, поэтому я ничего не могу сказать о твоем текущем состоянии, мой дорогой Рэй. Да снимите же с меня эту штуковину, просипел Терри. Умудрившись подняться на ноги, голова кружилась, тело отказывалось слушаться, а кожа словно всё ещё горела от соприкосновения со стеной огня из его воспоминаний. Слишком реальных воспоминаний. "Момент", сказал Луиджи и выхватил одной рукой пистолет, а другой нашарил ключи от сковывающих вампира пут. Направив дуло пистолета в голову Тери, мастер спросил: Как ты себя чувствуешь, вампир? Есть ли желание убивать ни в чем не повинные души, уродовать тела и пить свежую кровь? Тери захотелось взрывить от ярости. Я тебе сейчас покажу невинную душу! Взревел он, пытаясь вырваться. Твой агрегат едва не поджарил меня за живо. Все нормально, Лу, сказал Рей спокойно, держа руку поверх висящего на поясе арбалета. И внимательно вглядываясь в глаза вампира, "Отпусти его". Луиджи, чуть поколебавшись, коснулся ключом бляшки с руной на затылке Тери, и ремни на руках и главе ослабли. Вампир зло сорвал с себя ненавистный намордник и уставился на вора. "Сработало твоё шаманство или нет?" Вор расшнуровал рубашку и посмотрел на отметину на груди. Черный солнцевидный знак был все еще на месте, а лучи от росточки удлинились на ширину пальца. Если что-то и поменялось, то мне об этом не известно. С досадой подтвердил Рей опасение вампира. О, так вот как оно проявилось на физическом уровне, ахнул мастер, жадно разглядывая рисунок на коже вора. И Рейс, похватившись, быстро застегнул одежду. Что-то мне это напоминает. Очевидно, солнце, попытался пошутить вор. Чёрт, как теперь проверить, разорвана связь или нет? Я видел тут отличный обрыв. Предлагаю сбросить с него Килена и посмотреть, что будет, мрачно предложил Тери. Для него ощущение чужого присутствия в сознании только усилилось. но признаваться в этом не хотелось даже себе самому. Почему сразу меня? Обиделся эльф. Ну хочешь, я снова могу сунуть руку в костёр? Есть же и более гуманные способы. Можно, например, уколоть палец или облиться холодной водой или полуэльф вдруг весь напрягся и зазирал со сторон. Вы слышали? Кажется, что-то. В этот момент раздался звон бьющегося стекла. И на полу рядом с Киллианом закружился тёмный шарик с горящим фитилем. Время словно замедлилось. Тери увидел удивлённые глаза Луиджи, заметил, как ловко упал и перекатился вор, одной рукой заслоняя лицо, а другой переворачивая стол. Огромные испуганные глаза Киллиана, застывшего столбом посреди комнаты. А что, если не сработало? пронеслось в голове вампира. Проклиная творца, создавшего медлительных и хрупких людишек, вампир рванулся вперёд, схватив мастера и послушника в хапку, прыгнул с угрозного вида агрегат и прижался к полу. Взрыв горячей волной ударил по ушам, на спину посыпались осколки. Вампир почувствовал острую боль в боку. Но сказать была ли это его собственная боль или только отражение ощущений Рэя или Килиана, Тэри не мог. "Эй, господа, остались там живые", донеслось из-за закрытой двери. Голос был добрый и весёлый. "Не спешите выходить, просто дайте знать, если вы готовы к переговорам".